Частные интересы – благу государства. В день отдачи предписания генерал Драгомиров передал мне просьбу председателя Совета Государственного Объединения Кривошейна повременить с выпуском его до представления проекта Государственного Объединения, так как такой государственной важности акт требует особливого подобающего случаю изложения. Ждать дольше я не хотел, и предписанию был дан ход. В полученном постфактум проекте Кривошеина пункт, касавшийся непосредственно аграрного вопроса, был изложен в такой форме. Шестое. Безотлагательная разработка мероприятий, имеющих главнейшей целью обеспечить интересы широких народных масс и быстрый рост производительных сил страны. В этих видах, между прочим, а в области аграрных задач постановка земельного дела в началах децентрализации в соответствии с особыми хозяйственными условиями отдельных районов, всемерное содействие образованию и скорейшему развитию Мелкой земельной собственности, отмена ограничений в праве распоряжения крестьянскими надельными землями, широкое поощрение добровольных соглашений о переходе земли в крестьянские руки, создание примирительных земельных комиссий и принудительное за справедливый выкуп отчуждения земли во всех случаях, когда государственный интерес Этого требует.